Я однажды тебя найду через год или двадцать лет в ароматно цветущем саду или в пояс павших комет. И неважно, что было до, кто и как проживал свои дни на планете запретных плодов. Я сумею тебя сохранить. Если чувства живут в сердцах, То неважно, каков итог, Я отправлюсь с тобой до конца. Я пойду, не жалея ног, Хоть на север, в Сибирь, в тайгу, Совершая девятый круг. Отпустить я уже не смогу. Обниму, не жалея рук, От эпохи древних шумер До времен социальных сетей, нас поставят с тобой в пример из когда-либо живших людей, Для живущих здесь и сейчас, Размышляя о счастье землян, Купидоны напишут о нас. Самый главный, любовный. Я прошу тебя, будь собой Я приветствую каждый твой шаг Не пытайся кривить душой Ты всегда и во всем хороша Ошибешься, бывает И что, не получится, сможешь потом Даже самый красивый цветок Пробивается сквозь бетон Веселись! Увлекайся, танцуй, будто жизни осталась на миг. Если любишь, скорее целуй, А целуешь, скорее обними. Я же буду тебя беречь И поддержкой, и крепкой стеной, Несмотря на усталость плеч, Буду прятать тебя за спиной. Это там, без меня, в стороне. Можешь быть кем угодно, Но знай, ты безумно понравилась мне, лишь тебе, я всю жизнь и искал. Взбешен характером твоим. Ведешь себя. Порой ведь и вата. Но я-то знаю. Это грим. Под ним Ты мягче сладкой ват. И я в плену метаморфоз. Они то затяжные, то мгновенные. То резко выпадаешь на мороз. То резко обжигаешь. внутри Внутривенно. Остановись Прошу тебя На миг Мне нужно Заглянуть в твои глаза Я прочитал Шестнадцать тысяч книг Но только ты Смогла мне рассказать Как удивителен И полон этот мир И этот мир Касается меня. Твой образ мне и виделся, и снился. В тебе нельзя хоть что-нибудь менять, Ведь именно в такую я влюбилась И смог безоговорочно принять. Ты мой свет, ты мой рай и распятие, Неземная моя благодать, Заключить бы тебя в объятия И ни разу не отпускать. Пусть срываются в пропасть созвездия И планеты сходят с орбит, Ты приносишь благие известия, Жизнерадостный мой магнит. Пусть законы вселенной нарушены, Мне счастливее день ото дня, Что приходит ко мне с равнодушием, То с любовью идет от меня. Не доном, ни зла, ни уныния, Ни печали, ни бед, ни тоски. Я зову тебя нежно по имени И теплеет в холодной груди. И, касаясь тебя неосознанно, Я теряюсь в потоке времен. Как же ты Удивительно создан. Как же я беспробудно влюблен. Я не искал похожих на тебя Я просто Потерялся в этом мире Вот только мне повсюду говорят Почаще выбирайся из квартиры Ищи в прохожих Верности тепло Ищи мечты И улыбайся шире Своё найдёшь Завистникам на зло У счастья Ведь глаза большие Но я себя наверх не тороплю Людей полно Из них две трети мифы. На лицах их написано «люблю», Но за душой коралловые рифы. И холодно, и некого встречать. Везде зима, внутри, снаружи. Так хочется все заново начать И не терять того, кто нужен. Пускай глаза прохожих не горят иду по улицам намеренно вслепую я не ищу похожих на тебя ведь я уверен их не существует